Глава 11 Крепкий чай с бергамотом горчил, или не в чае дело. Максим снова взглянул на женщину, сидящую напротив. Давно не молода, хотя сколько ей? Должно быть немного за сорок, но выглядит куда старше. Полностью седые волосы, забранные в пучок. Лицо морщинистое, будто печеное яблоко. И усталые глаза, уже не такие живые и ясные, как на фотографии застегнутая на все пуговицы рубашка под горло и темная юбка в пол. Снежанна улыбалась, только улыбка выходила безрадостной, не ведьма, но ведь была ею, и от осознания этого в груди что-то сжималось. У них куда больше общего, чем могло показаться. Теперь Рахманов не сомневался, что он на правильном пути. Они с Сергеем без промедления отправились к его крестной. По дороге Максим гадал, какой выйдет эта встреча но даже не представлял, чего ожидать. Ему не терпелось задать вопросы, много вопросов. «Поразительно!» Вместо приветствия произнесла женщина, когда открыла дверь. Удивленной она не выглядела. «Ты очень на нее похож!» Больше Снежана ничего не сказала и, впустив их, ушла заваривать чай. По словам друга, она жила затворницей, гостей не любила, да и причуд у нее хватало. В последнем Макс убедился, едва переступив порог. Квартирка в старом районе города была просторной, но производила очень странное впечатление. Аромат свежей выпечки смешивался с неприятным запахом старости, тлена, а еще воска, канифоли и чего-то неизвестного. На стенах черные обои с разводами, и только приглядевшись, Максим понял, что не разводы это вовсе, а символы. Стертые и нарисованные заново, как мелом по школьной доске, Дубовый лакированный паркет, в прихожей стоял антикварный трильяж, но зеркала были предусмотрительно закрыты, как и прочие отражающие поверхности в квартире. Ни телевизора, ни телефона, даже простое радио отсутствовало. Из мебели только неудобный на вид диван и пара кресел под черными чехлами, а еще столики, расставленные в хаотичном порядке по всей комнате, будто в выставочном зале. На них сидели куклы, все совершенно разные, И все, как одна, жуткие. Тряпичные, фарфоровые, простые, пластиковые, глиняные и даже соломенные. С глазами нарисованными, стеклянными, а то и вовсе пуговицами. Разноцветные одежки, но какие-то невзрачные. Платьица, сарафаны, шляпки, кокошницы и косынки. Куклы в башмачках и босые. Большие, маленькие, средние. И ни у одной не было рта. Они меня защищают, — пояснила Снежана. Глядя на фарфоровую куклу, некогда белое лицо отливало желтизной, румянец с пухлых щек, давно стерся, а правый стеклянный глаз косил. Рот старательно затерли, скорее всего, наждачной бумагой. Молчаливые стражницы, она их не любит. Кто? Несмотря на горячий чай, внутри все похолодело. Теперь ужас внушали не куклы, а смысл, что они несли в себе. Та, что забрала мои силы, и твои. Притехший Сергей сидел на углу дивана, пил чай и жевал пирог с черникой. Максим уже кусок в горло не лез. Он достал фотографию, где Снежанна и Агата жизнерадостно улыбались. Молодые красивые выпускницы университета магии. «Расскажите, что с вами случилось?» Женщина взяла снимок. Ее высохшие руки, покрытые пигментными пятнами, мелко заторажали, а глаза заблестели. «Мы были лучшими подругами». Снежана тепло улыбнулась. Дружились с самого детства. Я из простой семьи, не вашей. И потому попасть в высшее магическое общество мне не светило. Агата всюду брала меня с собой. Сама она не любила все эти приемы, званные вечера. Не стесняясь, называла окружающих напыщенными снобами. Максим усмехнулся с грустью. Мнение Агаты он полностью разделял. Я же теряла голову. Замиранием сердца ждала очередной праздник чтобы блеснуть новым нарядом. Но моей главной мечтой было удачно выйти замуж. Боги, какой же глупой я была!» Снежана судорожно вздохнула. Взяла чайничек, но тот дрогнул в ее руках. Сергей вовремя пришел на помощь. Забрал заварник и подлил крестный чаю. «Спасибо, дорогой!» — кивнула она. Рахманов нетерпеливо ерзал в кресле и старался отделаться от ощущения, что за ним наблюдают десятки глаз. «Демоновы куклы!» В такой обстановке можно запросто свихнуться. Радовала, что за окном день и солнце. Оказаться ночью среди этого карнавала уродства ему отчаянно не хотелось. Всю оставшуюся жизнь кошмары мучить будут. Я познакомилась с ним на рождественском приеме, продолжила рассказ Снежанна, и Максиму показалось, что он что-то прослушал, обходительный, с безупречными манерами и воспитанием. Надо ли говорить, что влюбилась я тогда без памяти, Меня даже не смущало то, что он был женат и уже растил сына. Снова пауза и тишина, в которой звон чайного сервиза казался просто оглушительным. Только потом я поняла, что под красивой оберткой скрывалась гнилая душа человека. Вернее, человек без души. Он давно продал ее ради исполнения своих низменных желаний. Продажи души? Сделки с демонами? Как же мало Максим знал о подобном. Он успел пожалеть, что вот так поспешно сорвался сюда. Стоило дождаться Алису. Она бы точно знала, какие вопросы задавать и как себя вести. Агата предупреждала меня, но я не слушала. Виктор воспользовался мной, как и многими другими девушками. Как вы сказали, перебил Максим, едва не подпрыгнув на месте. «Виктор?» Снежана взглянул сукоризной. «Да, Виктор Крылов. Хорошо, что Рахманов успел поставить чашку на блюдце». И все же судьба та еще су... Нехорошая женщина, которая не устает преподносить всякого рода неприятные сюрпризы. Это... Это он? Максим вытащил еще один снимок, где был запечатлен отец и... Конечно! Олег похож на него. Такой же широкий лоб. Идентичный разрез глаз и нос с горбинкой. Он. Снежана едва взглянула на снимок, поджав бледные губы. Олег продолжает дело отца, Теперь все стало очевиднее некуда. Рахманов с трудом подавил желание отправиться в МН и все рассказать Алисе и любимому дядюшке. Нет, торопиться нельзя. Кроме того, он не выяснил главное. Так что же случилось? Виктор принес меня ей в дар. Обещал, что я стану богиней. Пророчил прекрасное будущее. И говорил, что весь мир будет лежать у моих ног. Поначалу и правда ощущала себя всемогущей. Эйфория опьяняла, а потом она стала пить меня, мою магию. День за днем силы оставляли меня. Вы были одержимы? Не зная, что и думать, предположил Максим. Можно и так сказать. Снежана взяла фарфоровую куклу с косым глазом, посадила ее на колени и поправила шляпку. Кто это был? Демон? Зло. Макс мог поклясться, что проклятущая кукла моргнула. Она известна тысячу лет в разных культурах, и под разными именами, но все они – синонимы воплощенного зла. Мне, кстати, вспомнился странный полусон-полуявь и размытая тень женщины, а еще картина в сокровищнице Шталя. И тот демон в нижнем мире. Ей приносят жертвы, а в обмен она исполняет желания, дарует благо. В культе всегда много последователей, и все они богаты и знамениты. Щелкнула неприятная догадка – что горностая может быть одним из этих культистов. Он обеспечен, имеет влияние. Принес юную дочь в жертву? Вполне возможно. Как вы выжили? Ярослав. Она сложила руки на коленях. Взгляд блуждал по комнате. За окном уже смеркалось. Он дважды спас мою жизнь. В ту ночь, когда нашел и привез в инквизиторскую лечебницу. А позже, когда придумал все это, после гибели Агаты Черныш, сговорился с первым помощником Верховного Инквизитора. Лишь они и медсестра из лечебницы знали, что Снежанна выжила, смогла оправиться, пусть и не до конца, лишившись магии, былой красоты. Она стремительно старела. Сменив имя на созвучное с прежним «Жанна», ей удалось зажить заново, пусть и не так, как она когда-то мечтала. «Только мы сами можем разрушить себя, никто больше», она говорила очень тихо. «Я сама во всем виновата». «Возможно». «И все же виноватым Рахманов считал Виктора и того, кто продолжает это гнусное дело». Макс уже представил, как будет выбивать из Олега всю правду. А потом доберется и до тех, кто с ним заодно. Но прежде чем уйти, Максим должен был спросить еще об одном. «Вы знали, что вновь происходит убийство?» Снежана неопределенно качнула головой. «Ей всегда мало». У людей она забирает души, у таких, как мы, — магию. С ней нельзя тягаться. Но можно попробовать защититься. Она обеими руками вцепилась в куклу и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Рахманов понял, что больше ничего не добьется. Мне пора. И стремительно поднялся, не желая больше терять времени. Сергей не спешил вставать и обеспокоенно смотрел на родственницу. Максим с трудом представлял, каково ему. Одно дело — удивляться странностям крестной, и совсем другое знать, чем они вызваны. «Иди, я останусь с ней». Максим кивнул и вдруг спохватился. Они приехали сюда на машине Сергея. «Одолжишь тачку?» Друг без лишних слов бросил ему ключи. «Спасибо. Будь осторожен. Не нравится мне все это». Максиму это не нравилось еще больше. Услышанное не желало укладываться в голове. Ему было просто необходимо все рассказать Алисе. Вместе они решат, как быть». Начала болеть голова, как в тумане он добрался до машины, сел за руль и только когда завел мотор, заметила рядом на сиденье куклу. Сердце пропустило удар, ладони мигом вспотели. Она сидела, завалившись на правый бок, шляпка съехала назад, а в стеклянных глазах отражались огни проезжающих мимо автомобилей. Мелькнулась ее минутная мысль выбросить ее в окно. Мелькнула и исчезла. Прикасаться к ней он точно не станет, просто вернет Сергею вместе с машиной. А пока стоило поторапливаться.